прослония, которая в Риме, прежде чем Марьям снова пришла в себя. Она была слишком слаба и не сразу смогла собраться с мыслями и вспомнить, что же произошло. Солнце уже не заглядывало в окна, и ставни были открыты, чтобы впустить свежий воздух. Казалось, что в комнате собралось много народу. Там был Махмуд, хозяин гостиницы, который к ней так хорошо относился, и торговец кожей. Вдруг Марьям увидела ещё одного человека. Он был высок ростом, в серой одежде пилигрим. Лицо крупное и круглое. Сначала Мариам решила, что видит перед собой подсолнух. Рыжеватая бородка придавала лицу ещё больше сходства с подсолнухом. Сынок тихо сидел в углу. Он больше не плакал, но она видела, какой он печальный. Толстые губы незнакомца произносили какие-то громкие звуки. Он говорил по-французски. И, конечно, Мариам его не понимал. Это жуткое мошенничество, скажу я вам. Люди заполонили весь корабль. Не хватало места, чтобы нормально сесть. Мало кто из них выживет и доберётся до Святой земли. Кроме того, многие были вынуждены остаться на берегу, хотя не заплатили за проезд. Это обычная история, вздохнул Пьер. Мы пытаемся сделать всё, чтобы их не ограбили, но капитаны они хуже морских пиратов я дважды был в иерусалиме продолжал палегрим и оба раза мне приходилось сталкиваться с вещами от которых в венах стынет кровь эти бедняжки мрут тысячами как осенние мухи но все они ищут спасения не может быть после таких мучений перед смертью перед ними широко раскроются врата рая возможно они терпят страдания по воле божьей он плотнее запахнулся в серый плащ Как я буду счастлив вновь увидеть белые скалы Дувра. Там закончатся мои скитания. Вы англичанин, сказал хозяин гостиницы, и именно поэтому я пригласил вас сюда. Эта больная женщина хочет добраться до Лондона. Одно ей этого не сделать. Но ее сын должен увидеть своего отца, англичанина. Я подумал, может, вы немного подождете, пока Господь решит, как распорядиться судьбой этой бедняжки. Мне было бы спокойнее, если бы вы забрали её с собой, или если с ней что-то случится, возьмите с собой хотя бы мальчика, хозяин вздохнул. Я никогда не отправлялся в паломничество, но то, что я делаю, даёт мне возможность надеяться, что таким образом мне Пьеро Маркусу удастся заслужить милость Божию. Марьям вздрогнула, услышав слова англичанина, и подумала: этот пилигрим из Лондона, и он может нам помочь. Она слабым жестом подозвала к себе Махмуда. Он повиновался, и Марьям приказала ему подпороть подкладку её платья, висевшего на спинке постели. Он нашёл там маленькую жемчужину, последнюю из зашитых там сокровищ. "Пожалуйста", прошептала она купцу. "Это всё, что у меня есть. Хватит ли этого, чтобы я, мой сын и наш слуга доплыли до Лондона?" Купец положил жемчужину на ладонь и принялся ее внимательно рассматривать. Потом он отдал жемчужину хозяину гостиницы, передав ему слова Марьям. «Мы должны постараться, чтобы женщина получила за нее хорошие деньги», – с сомнением сказал Пьер Маркус. «Если мы сможем это сделать, то отправиться в Лондон смогут все трое, но им придется очень экономить». «Господь им поможет», – проговорил Пилигрин. Купец все объяснил Мариам, и она вздохнула с облегчением. Она смотрела на пилигрима, и его лицо казалось ей добрым. Было видно, что он желает ей помочь.